Глава 514. Почему Восточное море? Недалеко от планеты Тяньюнь в безграничном звездном небе находилось одно таинственное место. Издалека это место выглядело как плывущие по небу облака, сталкивающиеся сами с собой в полном хаосе. Эти облака были настолько плотными, что казалось, формировали целое море без конца и края. Оно было ярко-красного цвета, и каждые 5000 лет в нем открывался тоннель, ведущий внутрь. При его открытии оттуда испускалась странная энергия, которая, распространяясь, вызывала появление в звёздном небе множества поразительных вещей. Но как только предметы появлялись, странная сила их тут же захватывала и снова поглощала. Среди этих поразительных вещей могли быть даже древние скелеты культиваторов и сокровища, содержащие магические техники. Появиться могло что угодно. Но, появляя словно рога изобилия, раз в пять лет все эти вещи всегда поглощались обратно, И если кто-то хотел их получить, единственный способ найти эти сокровища – это пойти за ними внутрь моря. Никто не знал, как оно сформировалось. Ходят слухи, что когда появилась планета Тяньюнь, это место уже существовало неизвестно сколько лет. Поговаривали, что в прошлом это были внешние бессмертные земли правителя Бессмертных в Царстве Бессмертных, которые после развала Царства Бессмертных по какой-то причине пострадали и сформировали эту бездну из руин. Однако эти руины, которые все видят, всего лишь состояние, созданное мощным защитным искусством бессмертных. Как только кто-то попадёт внутрь, он мгновенно увидит обитель бессмертных в её первозданном виде. Также говорили, что это место, возможно, просто канал, соединяющий с неизвестным пространством, и что, если хорошо поискать, то, вероятно, можно было найти легендарный мир, находящийся за пределами царства бессмертных. В общем, слухов было предостаточно, но все они соглашались с одним – с тем, что никто не мог понять это место полностью. Это дрейфующее море, о происхождении которого никто не знает, находилось на востоке относительно планеты Тянь-Юнь, поэтому со временем было названо Восточным морем. Однажды тянь юнь собрал нескольких своих ближайших друзей, среди которых был также ещё не окутанный гневом Линь-Тянь-Хоу, и вместе они исследовали Восточное море три раза. Из первых двух исследований все они вернулись пустыми руками, но в последний раз вернулись только половина ушедших. Именно тогда и распалась дружба Лин Хоу и Тянь Юньзы. За эти годы они вдвоём ни разу не разговаривали о случившемся в Восточном море. С того времени Тянь Юньзы произнёс о случившемся только несколько слов. В Восточном море обитают древние демоны. С тех пор Восточное море становится одним из запретных мест для моей планеты Тяньюнь, вратами демонического духа в Восточном море. В те времена термин древний демон быстро распространился и прочно засел в бесчисленных умах культиваторов. Врата демонического духа в Восточном море привлекли даже культиваторов из Альянса истинной культивации, но они могли только скрытно наблюдать издалека. Путь в Восточное море для неместных культиваторов был закрыт, и Тянь Юньзы с мастерами Ча Лин Тянь ху и всеми остальными старыми монстрами с глубокой культивацией были едины в этом мнении, и мало кто мог посметь идти против их воли. Они никогда не позволят никому снаружи войти во врата демонического духа Восточного моря. Это место было запретной зоной планеты Тянь Юнь. После того, как ситуация оставалась такой в течение очень долгого времени, врата Демонического Духа Восточного Моря просто естественным образом стали общепринятой запретной зоной, принадлежащей планете Тянь-Юнь. В звездном небе таких мистических мест, как врата Демонического Духа Восточного Моря, хотя и было немного, но уж точно несколько, поэтому из-за только одного мистического места Альянс Истинной Культивации не хотел становиться врагом огромному количеству сильных культиваторов с планеты Тянь-Юнь, в глазах это просто того не стоило. Врата демонического духа Восточного моря открывались каждые 5.000 лет, и на планете Тяньюни это было одно из главных событий. В момент их открытия наступит фаза прилива, которая продлится несколько месяцев. Во время прилива врата демонического духа Восточного моря испускали ту самую странную силу, в установленное время на определённом расстоянии, каждый культиватор мог увидеть здесь всё что угодно, а с большой удачей даже редкое сокровище или бесчисленное количество секретных искусств бессмертных а также море скелетов и трупов демонических зверей и еще огромное количество странных штуковин, которые, захваченные странной силой, долгие годы засасывали со всех сторон внутрь Восточного моря. Каждый раз, когда врата демонического духа Восточного моря открываются, все старые монстры с планеты Тяньюнь и ее планет спутников отправляли к ним своих учеников. Несмотря на то, что это был большой риск, но они и правда делали это. Упустить такой шанс выпадающий раз в 50 лет смерти подобно! Каждый раз при открытии врат демонического духа количество участников похода измерялось от нескольких сотен до нескольких тысяч, среди которых по большей части были культиваторы на стадии трансформации души, а самые сильные культиваторы только коснулись стадии понимания двух значений пустоты и нематериализации Ян. Это был самый высокий уровень культивации, разрешённый планетой Тяньюнь для входа во врата. Стоит сказать, что планета Тяньюнь жестко контролировала тех, кто хотел пройти во врата демонического духа и людям с культивацией выше стадии Вознесения было запрещено входить. Ведь это место было подготовлено для тренировки учеников различных сект, даже если оно открыто, то открыто только наполовину, таким образом опасности внутри будут слабее, а значит не все из учеников найдут внутри врат демонического духа свою смерть. Но ничто не является абсолютным, и всё зависит от того, что всасывается во время фазы прилива, Если бы существовало что-то настолько бросающее вызов небесам, что это искушало бы даже и этих старых монстров культивации, то здесь, в врат Демонического Духа Восточного моря, станет очень оживлённо. Сейчас до запланированной даты открытия Врат Демонического Духа Восточного моря оставалось ещё 5 дней. Однако в воздухе перед Восточным морем уже собралось бесчисленное множество культиваторов. Все эти культиваторы были людьми, которые в этот раз собирались войти во Врата Демонического Духа, они были от этого разному, и хотя они смешивались, Границы между каждой секты были очень чёткими. Только ученики из одной из секты стояли вместе и оживлённо беседовали. Время шло, и культиваторов к Восточному морю прибывало всё больше и больше. Старые монстры, которые давно не выходили в свет, появлялись здесь, ведя за собой своих учеников. Каждое такое появление вызывало сильный шум в толпе и привлекало множество внимания. Каждый уступал дорогу таким группам, формируя особый тоннель прямо к Восточному морю. В этот день за пределами Восточного моря в пустоте появилось красное сияние, которое покрыло почти всё звёздное небо. Вместе с ним мгновенно в воздухе возник сильный запах крови, и всё вокруг стало будто одним кровавым миром. Порядок кровавой планеты! Появление кровавой цы быстро дало людям понятие о статусе прибывшего человека, и мгновенно большая часть собравшихся культиваторов замолчала. Следом за красными лучами света из глубин звёздного неба появился гигантский красный нефрит, на этом нефрите сидела женщина, в ее глазах горел огонь феникса, а брови были остры как мечи. Она была одета в белое одеяние, которое по сравнению с кроваво-красным нефритом под ней создавало мощный визуальный контраст. Хоть она и сидела, можно было разглядеть ее изящную фигуру: черный как смоль шёлк волос, белый нефрит нежного овала лица, хрустальную кожу и изысканный нос. Особенно выделялись ее глаза феникса которые, подобно слепящему утреннему солнцу, не только испускали яркие лучи света, но и имели внутри себя скрытое глубокое понимание, отражающееся в их холодности и спокойствии. Сидя на кроваво-красном нефрите, она пролетела сквозь тоннель, созданный мгновенно раступившимися культиваторами, прямо к вратам демонического духа Восточного моря. В полёте эта женщина поддерживала абсолютное молчание, а когда кроваво-красный нефрит остановился, она плотно закрыла глаза и начала медитировать. «Это Яо Сесюэ, дочь кровавого предка!» Культиваторы мгновенно узнали эту женщину. Кровавый предок Яо Синхай на планете Тянь-Юнь был хорошо известным старым монстром. Его культивация была неимоверно высока. Семь раз он бросал вызов тянь юнь и хотя каждый раз проигрывал, его культивация с каждым разом становилась все выше и выше. В седьмом сражении он показал невероятные достижения в технике крови. Этот человек занимает одну планету рядом с планетой Тянь-Юнь, Эту планету прозвали Кровавой Планетой. Яо Сенхай в одиночку захватил эту планету и, поработив её жителей, практиковал дьявольскую технику крови. Этот Яо Сенхай за свою жизнь был предан только одной женщине. Это была его любимая дочь, которой он обучил всему, всем своим техникам и божественным способностям, идущим против воли небес. Отец и дочь с года в год жили на своей кровавой планете и ни разу не контактировали с чужеземцами, беспокоить их точно так же никто не смел. Так что о них временно забыли. А в это время недалеко от планеты Тяньюнь, вместе формации телепортации пяти внешних планет в районе секты Глубокого понимания, молодой мастер Сунь Юньшонь спокойно стоял, держа в руке нефритовый веер и слегка постукивал им по руке. Хотя он и был спокоен, но его взгляд был направлен куда-то вдаль. Позади него стояло три человека. Это были старики с седыми волосами, они были одеты очень просто, Но, стоя здесь, излучили просто невероятную ауру, заставляя всё вокруг казаться крайне незначительным. Их окружали сотни учеников секты глубокого понимания, которые сидели в углах формации телепортации и молча культивировали. Они ожидали приказа, сразу по его поступлению они должны были освободить духовную энергию внутри своих тел и совместно с нефритом бессмертных внутри формации открыть массив телепортации. Сунь Юньшань легонько постучал нефритовым верам по руке, его лицо не выражало нетерпения только полное спокойствие. Спустя немного времени вдалеке показалось стремительно летящее розовое облако. Как только оно появилось, брови Сунь Юньшани нахмурились, а в глазах появилась беспомощность. Он убрал веер из рук и продолжил смотреть на розовое облако в небе. Скорость этого облака, охваченного разноцветными лучами, была невероятно быстрой, и спустя мгновение она добралась до формации телепорта, а после закрутилась и упала в 10 футах от Сунь Юньшани, Превратившись в девушку, которой на вид было около 20 лет. Эта молодая девушка носила розовые одежды, а ее кожа блестела подобно горному хрусталю, и внешне она была очень красивой. Стоя здесь, она источила ауру, которая делала ее похоже на маленького жаворонка из безлюдной долины, и любой, кто взглянул бы на нее, сразу оказался бы очарован: Старший брат, ты обещал, что если я прибуду вовремя, ты дашь мне пойти? Быстро произнесла молодая девушка. Пока её щеки надулись, Аносик чуть вздернулся. «Опять безобразничаешь! Путешествовать через врата демонического духа Восточного моря с твоей культивацией просто невозможно! Хотя отец ушёл в закрытую культивацию, но до этого он приказал не отпускать тебя! Сянь И, возьми её и верни в секту!» Позади Сунь Юньшаня тело одного из трёх стариков двинулось. Он пошёл вперёд и встал рядом с девушкой, затем почтительно сомкнул руки и произнёс. Молодая госпожа, нет нужды чинить препятствия Сюань И. Молодая девушка хмыкнула и даже не посмотрев на Сюань И, сказала Сунь Юньшань. Мама согласилась. Сунь Юньшань только хотел что-то сказать, как внезапно что-то осознал и больше не обращал внимания на молодую девушку. Вместо этого его взгляд был направлен вдаль, а на лице появилась улыбка. Старший брат Ван, я уже давно ожидаю тебя.